Издательство Росмен представляет. Мышонок Тим приучает сестрёнку Горшку. Сегодня мама повела мышонка Тима и его младшую сестру Лили на прогулку в парк. Ура! И мой лучший друг-борудучок Джоди тоже тут. можно наконец-то поиграть в футбол? Но... Тим, пора домой. Надо сменить подгузник твоей сестренке. Говорит мама минут через десять. Как домой? Мы же только начали играть. Возмущается мышонок Тим. По дороге мышонок Тим бурчит себе под нос «Вечно Лиле мешает! Я никогда не могу из-за нее играть сколько хочу! Всегда ей что-то нужно! Когда она уже научится писать в горшок, а не в подгузник?» Мышонок Тим очень сердится «Позавчера они не пошли в парк, потому что сестренка простудилась Вчера маме пришлось отвезти ее к врачу И вот сегодня вроде бы все в порядке» И мышонок Тим мог бы, наконец, поиграть в парке Но нет, младшая сестра снова все испортила Мама попросила Тима выбросить грязный подгузник А сама помыла малышку и присыпала присыпкой Фу, он воняет просто ужасно Жалуется Тим, зажав нос лапой Как такая крошечная мышка может наложить такую огромную кучу, Биня? Надеюсь, мама права, или Лили скоро научится ходить на горшок. Мышонок Тим злится не только из-за грязного подгузника. На самом деле он немножко завидует сестре. Ведь мама уделяет ей столько внимания. потерпите Тим, Лили ведь еще совсем малышка. Вот увидишь, она обязательно научится пользоваться горшком В ее возрасте ты... Я научился очень быстро Перебивает маму Тим Но, судя по всему, мама отлично помнит, как было дело Она молча качает головой Тим не стал спорить Наверняка мама права Тим, пригляди за малышкой, ты же ее старший брат А мне нужно позвонить по телефону Мышонок Тим решил нарядиться пиратом, раз уж не получилось поиграть в парке. Это его любимая игра. В шляпе и с саблей он очень похож на отважного капитана, грозу морей и океанов. Я хо хо Я вызываю вас на бой! Кричит он, делая вид, будто сейчас с кем-то сразится. Сестренка смотрит на него, широко раскрыв глазки. И... Наливает ему чай в игрушечную чашку. Бросай свои девчачьи игры. Лучше смотри и запоминай, как ведут себя настоящие пираты. Воскликнул Тим, которому надоело играть одному. Младшая сестра довольна. Не так уж часто Тим предлагает ей поиграть вместе. Но не успели капитан Тим и его помощница высадиться на необитаемом острове, как... Лили заплакала Тим с удивлением смотрит на нее Странно, что это с ней такое? Может, она решила, что он настоящий пират и испугалась? Ой, кажется, от ее розовых ползунков неприятно пахнет Тим отлично знает этот запах Ну вот опять! Мам! Мам! Но мама занята Она говорит по телефону и не слышит своего сына А малышка продолжает плакать Что же делать? Впрочем, такие мелкие неприятности не остановят настоящего пирата Мышонок Тим подхватил свою маленькую сестренку И осторожно положил на пеленальный столик Хм, как это делала мама? Я же сто раз видел Так, сначала снимаем грязный подгузник Теперь надо смазать кремом и посыпать присыпкой. Нет, наверное, сначала надо было тебе помыть. А куда девать старый подгузник? Ой, присыпка рассыпалась. Теперь в ней весь пол. Мама! Дим в отчаянии. Он катается по полу, не зная, что делать. А младшая сестренка удивленно смотрит на него с пеленального столика. К счастью... Тут с работы вернулся папа «Что случилось?» Спросил он, заходя в детскую Но у Тима нет сил ему все объяснять «Давай-ка я все сделаю» Предложил папа, пытаясь не рассмеяться Малышка радостно вскрикнула «А Тим, наконец, может отдохнуть» Захватить чужой корабль и расправиться с врагами намного проще, чем поменять сестре подгузник Ну вот, сестренка больше не плачет И Тим собирается раз и навсегда решить вопрос с подгузниками Если хочешь со мной играть, ты должна научиться делать свои дела в горшок Ведь нам, взрослым, не нужен подгузник Объясняет Тим младшей сестре Она, конечно, не все поняла Но готова на что угодно Лишь бы порадовать своего любимого старшего братца Придумал! Давай залезем на чердак У меня есть для тебя подарок Малышка счастлива! Она обожает подарки На чердаке стоит большой сундук В котором мама хранит старые вещи Тима Игрушки, одежду, карнавальные костюмы Они все достанутся Лиле, когда она до них дорастет. «Вот, смотри, это мой горшок. Когда-то я делал в него свои дела», — говорит Тим и показывает сестренке горшок в виде желтого утенка. «А пока я на нем сидел, мама читала мне сказки. Точно-точно, так и было. Теперь твоя очередь учиться. Ты сядешь на него, а я тебе почитаю. Вот увидишь, у тебя все получится». Малышка радостно улыбается «Какая интересная игра! Вот бы поскорее сесть на этого милого утенка!» Тим и его младшая сестренка спустились в гостиную Мышонок посадил малышку на горшок А сам взял свою любимую книжку и принялся читать про мишку почтальона Тиму кажется, что он уже совсем взрослый и важный Лили спокойно сидит на горшке и слушает брата Вдруг она радостно вскрикивает И Тиму становится понятно, что дело сделано Молодчина! Мама, папа, посмотрите! Все поздравляют малышку и, конечно, мышонка Тима Ведь он это тоже заслужил Теперь младшей сестренке Тима не нужны подгузники и ползунки Она может наряжаться в красивые платьица и гулять долго-долго Мышонок Тим очень гордится собой «Я ведь хороший, брат, правда?» «Самый, Самый лучший. лучший!» «И сестренка у меня тоже молодец!» Кричит Тим и, схватив Лили за руку, добавляет «А теперь пойдемте гулять в парк!»